И сказала, «Вам повезло. Сегодня дежурит Белов. Он вообще-то заведует отделением, а сегодня дежурит. У нас все хирурги хорошие, но Иван Сергеевич...» «Ваня, Белов? Вы его знаете?» В этот момент из операционной показался молодой человек в белом халате. Марлевая повязка была спущена на черную бороду. Он крикнул, «Маша, скорее, скорее!» Она вскочила и побежала. Длинные серьги прыгали по щекам. Его отца звали Сергеем. Конечно, Сергеем, я помню. Маша выбежала из операционной и, подскочив к телефону, стал набирать какие-то три цифры. — Что? Что там? — спросила я. — Пусть Анна Ивановна придет в операционную, — крикнула в трубку Машу. — Только сейчас же. — А Белов уже там? Белов там? — спрашивала я. — Он там. Я вам налью валерьянки. — Сколько ему лет? — — Я думаю, 35 Она протянула мензурку. — И живет недалеко, да? — Совсем близко. — Выпейте. — Ну да, через дорогу от моей бывшей школы. Ходит домой обедать. — Значит, вы его знаете? — Знаю. В опасные и даже безнадежные минуты человек ищет надежду. Судьба внучки соединилась вдруг в моем сознании с образом Вани Белова. В этом союзе я хотел увидеть спасение — и увидела. «Какое счастье, что именно он!» Думала я, не понимая еще, почему я так думаю. В конце коридора показала женщина, полная, немолодая. Она бежала. «Это Анна Ивановна», — с облегчением прошептала Маша. Он просил ее. «Слава Богу!» Она вынула зеркальце. «На кого я похожа?» И попудрилась. На круглых часах было семь минут третьего. Ваня. Ваня Белов. Почему мне тогда нужен был именно он, которого раньше я опасалась, с которым насильно разлучила Володю? Я совершила тот давний побег в другую школу, чтобы спастись от Ваниной отчаянности и отваги, от тех его качеств, на которые теперь была вся надежда. С высоты своего несчастья я стала вдруг видеть Ванины поступки в истинном свете. Я помнила их все и тот главный его проступок, о котором не могла рассказать внучке. — Слушай-ка, почему у меня две бабушки, а дедушка только один? — как-то спросила она. — Второго и не было никогда, — растерявшись, ответила я. Она задумчиво побродила по дому и опять обратилась ко мне. — Слушай-ка, а откуда тогда появился мой папа? На самом деле дедушка у нее был. Как у меня когда-то был муж, а у Володи отец. Его звали Геннадием, Геной. По профессии он был зоотехником. Потом учился в педагогическом институте, где мы с ним и познакомились. Его профессиональные заботы я нарекла четвероногими увлечениями. Он жил ими с детства. Без конца о них думал и говорил. Я не требовала, чтобы из двух своих любовей Он выбрал одну, но всячески подчеркивала величие и красоту своего назначения в сравнении с приземленностью и будничностью его дел. С помощью литературы, которая призвана возвышать, я как бы постоянно унижала его, хотя не отдавала себе в этом отчета. Считать главой своего дома преподавателя зоологии казалось мне несолидным, и главой стала я. Мне хотелось, чтобы Геннадий занимался в жизни одним, а увлекался чем-то другим. Он подчинился. И тогда угасло то главное, что озаряло его. Мне стало скучно. Я поняла, что свет все-таки был лишь тогда, когда он угас. Я еще не знала в ту пору, что на благородных фанатиках, чем бы они ни занимались, держится мир, и что лишить таких людей фанатизма... Все равно, что плеснуть водой на костер. Когда Володи исполнилось полтора года, мы с Геннадием разошлись. Он уехал за три девять земель на Дальний Восток. Я попросил его на прощание не напоминать о себе, чтобы не тревожить сына. Он и тут подчинился. А через тринадцать лет я узнала, что, начав работать в зверосовхозе, он стал с годами крупным ученым. Четвероногие увлечения твердо поставили его на обе ноги. Он стал доктором наук, директором института. «Какое для Геннадия счастье, что я ушла от него!»